Глава 6. Оставив отряд на расстоянии 20 минут лёта от планеты, Оптимус Прайн и Поросюшка отправились спасать Микута. Оба хорошо понимали, что нужно торопиться. Времени осталось в обрез. Также они понимали, что всё зависит от их попытки. Если она удастся, храбрый мальчик вернётся к друзьям. Если нет, придётся атаковать противника всем отрядом. А это неизбежно приведёт к потерям и совсем не обязательно к победе. «Первая задача – подобраться к базе десептиконов непометно сказал Поросюшка. «В прошлый раз нам это удалось», – сообщил Оптимус Прайн. «Попробуем действовать так же. «Телеком полагаюсь на вас, мой друг», – важно произнес Поросюшка. Они опустились к поверхности планеты на большом расстоянии от станции. Судьба им благоприятствовала. Вражеский патруль их не заметил. В альфа Спросил поросюшка, когда они повисли на небольшой высоте над густым лесом. А теперь на малой высоте на большой скорости, внимательно оглядываясь, будучи готовыми в любой момент нырнуть вниз, вперед, к базе десептиконов. Они полетели. Поросюшка летел довольно быстро. Ну, как-то неуклюже. Оптимус Прайн поначалу опасался, что он, того и гляди, не справившись с управлением, врежется в землю, но потом успокоился. Похоже, поросюшка так летал всегда. Под ними проносились леса, реки, озера. Друзья подлетали все ближе и ближе к базе десептиконов. И чем меньше становилось расстояние, тем больше волнения испытывал Оптимус Прайн. «Так не годится», – наконец сказал он себе. Сделав огромные усилия, Оптимус Прайн постарался успокоиться, в конце концов решив, что если эта попытка потерпит крах, он отошлет поросюшку за отрядом, а сам кинется на десептиконов, не дожидаясь их подхода, чтобы погибнуть в бою и тем самым смыть себя позор. Приняв это решение, он удвоил осторожность. Было бы глупо нарваться на патруль, вязаться в бой и погибнуть, даже не попытавшись освободить мальчика». Наконец, до базы осталось рукой подать, возблагодарив небо за то, что им пока везет, и рассчитывая на дальнейшее везение, они опустились на землю и стали пробираться к цели своего полета. Просюшка шел за Оптимусом Прайном так неуклюже, что тот снова занервничал. Ему казалось, что железный поросенок производит больше шума, чем 10 автоботов. К счастью, этот шум враг не услышал, и они вполне благополучно добрались до полянки, на которой совсем недавно совещались три автобота. Тут Оптимус Прайн вздохнул. Эх, если бы знать заранее. Туннель в чаще кустарника вывел их к станции. Тут они остановились. Осторожно выглянув из-за кустов, Оптимус Прайн увидел суетившихся возле базы десептиконов. Они почти уже закончили демонтаж оборудования, и на площадке перед базой громоздилась целая гора ящиков и контейнеров. «Мы появились вовремя», – шепнул ему Поросюшка. «Да, но медлить нельзя», – шепнул в ответ Оптимус Прайн. «Какое у тут промедление», – сказал Поросюшка и добавил. «По правде, я еще не пользовался этим видом энергии. Будет любопытно посмотреть, что получится». Оптимус Прайн посмотрел на него с ужасом. «Так ты даже не имеешь представления, что у тебя получится?» «Пофему, имею. Я не уверен, получится ли». «Может быть, тогда лучше не пробовать?» Нету, лучше попробовать». «Ну, как знаешь». Пожал плечами Оптимус Прайн. «Когда ты приступишь?» «Да, минут через пять. Надо собраться в мыслями. В тате, обрати внимание, снаружи не видно ни в карпанога ни в Мертоносца». «Они внутри», — сказал Оптимус Прайн. «Ждут в засаде, когда мы явимся за мальчиком». «Резонно», — кивнул Поросюшка. Он закрыл глаза и замер, словно прислушиваясь к каким-то сложным происходящим внутреннего процесса. Предводителю автоботов не оставалось ничего иного, как наблюдать за десептиконами. Вскоре он заметил в их поведении некую странность. Десептиконы только имитировали работу. Они бестолково суетились на площадке, перетаскивая с места на место одни и те же ящики и контейнеры. «Зачем им это?» – спросил себя Оптимус Прайн и тотчас же нашел ответ. Они имитируют работу так, чтобы на первый взгляд казалось, будто они и в самом деле работают. Ловушка. Скорпонок закончил демонтаж оборудования и не улетел с планеты только потому, что хочет отомстить. Ловушка очень хорошо придуманная и великолепно притворенная в жизнь. Между тем, с десептиконами начало происходить что-то странное. Их движения замедлялись, словно бы они двигались в густом сиропе. Вот один из них застыл в самом конце поляны с высоко поднятой ногой. Вот другой. Через полминуты все десептиконы напоминали хорошо сделанные скульптуры. «Это сделал ты?» – осторожно спросил Оптимус Прайн у поросюшки. «Да», – ответил он. «Теперь торопись». У нас всего пять минут. За это время ты должен успеть спасти мальчика. Вперед!» «Хорошо», — сказал гигант-автобот. «Только скажи мне, почему в этот раз не было никаких шаров? Короче, никаких световых эффектов». «А во им они», — не открывая глаз, ответил поросюшка. «Они были нужны для... Как бы это получше сказать? Для пущего эффекта. Знаю, я заметил, что десифтиконам они нравятся. А почему бы мне не сделать то, что нравится другим? Не вабудь». Я же считал их своими друзьями. Ты – другое дело. Тебе нужно действие. Поэтому я не трачу силы на световые эффекты. Торопись. Пять минут – это не так уж и много. Оптимус Прайн бросился со всех ног к куполу базы, по дороге награждая пинками и валя с ног всех встречавшихся десептиконов. Они подали на землю, даже не меняя позы, как самые настоящие скульптуры. Делал это предводитель автоботов на тот случай, если, возвращаясь с мальчиком, он не будет укладываться во время. Оптимусу Прайну хотелось устроить в стане десептиконов небольшой переполох. Тогда скрыться будет легче. Он валился в коридор и побежал по нему, так же, как и в первый раз, распахивая все двери и заглядывая во все комнаты. Они были пусты. Коридор кончился, и он вбежал в зал. Возле самой двери, сжимая в руках огромную секиру, стоял Скорпонок. Немного дальше был Смертоносец, как раз заряжавший свою пушку. В тот момент, когда Поросюшка заставил их замереть, они явно были в засаде и ждали только появления автоботов. Оптимус Прайн содрогнулся. Два этих десептикона могли защищать коридор как угодно долго от любого количества воинов. К сожалению, микута в зале не было. Остановившись напротив Скарпанога, Оптимус Прайн стал лихорадочно соображать, что делать дальше. Конечно, можно было бы, воспользовавшись этими пятью минутами, просто перерезать всех десептиконов, как цыплят, и спокойно отправиться на поиски Микута. Это решило бы массу проблем. Правда, сделать так Оптимус Прай не мог. Это был бы низкий поступок, до которого нельзя было опуститься даже во имя блага галактики. Однако от мелкой шалости он удержаться не мог. Заметив валявшийся на полу кем-то оброненный кусочек мела, он быстро схватил его и написал на лбу скарпанога несколько слов, которые лучше всего отражали его сущность. Теперь можно было заняться поисками мальчика. Выскочив в коридор, «Оптимус Прайн» бросился к той двери, за которой, как он заметил, имелась ведущая вниз лестница. «Всё верно. Она вела на подземный этаж». Вихрем промчавшись по нему, автобот открыл множество дверей, убедился, что за ними Микута нет, но зато обнаружил вторую лестницу, которая вела ещё ниже. Попав на второй подземный этаж, «Оптимус Прайн» сразу увидел дверь, перед которой, выпучив глаза, стояли два десептикона. Два хороших пинка, и они повалились на пол. Ещё один удар ногой высадил дверь, и Оптимус Прайн ворвался в комнату. Микут сидел в самом углу на соломенной подстилке. Лицо у него было необычайно грустное. «Микут!» – позвал Оптимус Прайн. Мальчик даже не шевельнулся. А чёрт!» – средство поросюшки подействовало и на него. «Что делать?» – подумал автобот. Впрочем, времени раздумывать уже не было. У него оставалось всего две минуты. Быстро наклонившись, предводитель автоботов схватил мальчика в охапку и бросился с ним в коридор. Через 45 секунд он уже выскочил на площадку перед базой. «Поросюшка, я нашел его, уходим! Немедленно взлетай!» Крикнул Оптимус Прайн и, подскочив к кораблику Микута, распахнул люк. «Как же он взлетит?» Пришла в голову автобота новая мысль. Он очнется только вместе с десептиконами. Он не успеет взлететь. Ему нужно помочь». Быстро усадив мальчика в сиденье пилота, Оптимус Прайн захлопнул люк, а потом, схватив кораблик, в охапку взлетел. Переваливаясь сбоку бок, к ним подлетел поросюшка и прохрюкал. «Я сейчас помогу! Я сейчас помогу!» «Не надо!» – прокричал автобот. «Улетай! Немедленно улетай! Я справлюсь и один!» Он видел, как зашевелились на площадке перед базой, приходя в себя десептиконы. Значит, и мальчик должен был вот-вот очнуться. «Микут!» – крикнул Оптимус Прайн и хлопнул ладонью по боку корабля. Никакого ответа. «Микут!» Между тем десептиконы уже очнулись и стали крутить головами из стороны в сторону, пытаясь понять, что же с ними произошло. Наконец, один из них случайно взглянул вверх. «Эй, а это кто?» «Клянусь честью, да это же Оптимус Прайн!» – вскричал Брюха. Под глазом у него был здоровенный синяк. «А в руках у него кораблик мальчика, которого мы захватили!» «А значит, ему будет сложно сражаться! Вперед! Зададим ему перцу!» «Вперед! Активация!» «Миякут!» – снова отчаянно крикнул Оптимус Прайн. «Да!» – послышалось из корабля. «Где я?» «Ты на своем корабле на свободе, и если немедленно не включишь двигатель и не пустишься на утек, мы пропали!» «Сейчас!» – обрадованно крикнул мальчик. Между тем десептиконы приближались, до столкновения с ними оставались считанные секунды. Впереди летел Брюха, размахивающий огромной усеянной шипами дубиной. «Вот я тебе сейчас!» – верещал он. И тут Микут наконец-то включил двигатели. Кораблик сразу рванулся вверх. Руки у Оптимуса Прайна оказались свободны. «Трансформируюсь!» – крикнул он и, приняв форму для полета в космическом пространстве, тоже рванулся вверх, вслед за кораблем мальчика. Последнее, что он увидел, прежде чем выйти за пределы атмосферы, были выскочившие из базы скорпанок и Смертоносец. Скорпанок грозил ему своей секирой, а смертоносец прыгал вокруг него, стараясь рассмотреть что-то на лбу своего повелителя. Усмехнувшись, Оптимус Прайн догнал кораблик мальчика, возле которого уже вертелся поросюшка и все норовил потереться его корпус своим железным боком. «Малыш, с тобой все в порядке?» – с тревогой спросил Оптимус Прайн. «Ну, конечно», – ответил через корабельный передатчик Микут. «Я рад, что снова на свободе, что у меня такие друзья, что все закончилось хорошо». «Я тоже», — сказал Оптимус Прайн. «А я-то, а я-то как рад!» — воскликнул Поросюшка. «У меня все получилось, я уже научился и этому». «Мне кажется, ты не был так уверен в результатах своего опыта, как старался внушить мне», — спросил у него Оптимус Прайн. «Ну», — скромно опустил глаза Поросюшка. «По правде говоря, не очень, но ведь все же кончилось хорошо, правда?» «Правда». «Так давайте веселиться по поводу освобождения мальчика из плена». «Есть еще одно дело», — сказал Оптимус Прайн. «Какое?» «Там наверху он ткнул пальцем в ту сторону, где ждали остальные автоботы. Есть парни, которые хотели бы потолковать по душам с теми, которые внизу». «Точно!» — крикнул Микут. Надо задать этим перцу, так, чтобы они и нос боялись сунуть в нашу часть галактики. «Тогда полетели!» – крикнул Оптимус Прайн. «Они ведь там тоже волнуются. Они еще не знают, что все получилось». Через пятнадцать минут неподвижно висевшие в космосе автоботы увидели приближающиеся к ним Оптимуса Прайна, поросюшку и кораблик Микута. Раздался вопль восторга, когда радостные крики несколько стихли, предводитель автоботов сказал «А теперь кто за то, чтобы вернуться на планету аруб и поговорить с оставшимися там десептиконами?» «Я! Я! И я! Да что там, мы все! Вперед в атаку, они у нас получат!» – послышалось в ответ «Тогда вперед!» К сожалению, опустившись перед базой Десептиконов, Автоботы обнаружили, что Враг бежал. Бросив большую часть оборудования, захватив только самое необходимое и контейнеры с энергией, пускаться в погоню не было никакого смысла. У Десептиконов была фора, по крайней мере, минут в 20. Кроме того, никто не знал, в каком направлении они улетели. Так что гнаться за ними не имело смысла. С большим сожалением «Оптимус Прайн» скомандовал отбой. Борьба была закончена, и враг побежден. Теперь можно было отдохнуть. Часть автоботов пошли осмотреть базу десептиконов. Другие разбрелись в разные стороны. Подышать свежим воздухом, полюбоваться природой. На площадке перед базой остались только «Оптимус Прайн», «Поросюшка», «Спасатели Микут». «А вот», — сказал спасатель, — «все и кончилось» теперь можно возвращаться к мирному труду да это здорово согласился с ним поросюшка никаких бит в засад стычек лежи себе на подушечке и мечтай оптимус праин улыбнулся а что нибудь другое ты намерен делать Да ведь В этом моя работа и состоит. Родители мне говорили, что когда я вырасту, я смогу сам выдумывать новые виды энергии. Для этого я должен научиться хорошо мечтать Если бы вы знали, как это изнурительно мечтать». «Кстати, насчет твоих родителей», – сказал Оптимус Прайн. «Конечно, пока ты не вырастешь, то останешься с нами. А потом, думаю, стоит их найти». Конечно, конечно, Как только я вырасту, то сразу же отправлюсь на их поиски». «Думаю, ты не будешь возражать, если вместе с тобой полечу я и еще двое-трое автоботов, те, которые пожелают. Мне, кажется, пожелают многие. Так что тебе в конечном итоге придется выбирать из большого числа друзей». «Я буду этому только рад», — сказал Поросюшка и погрузился в мечты. «А ты, Микот, заслужил наше всеобщее восхищение», — сказал мальчику Оптимус Прайн. «Отныне ты можешь делать что угодно и когда угодно!» «Ура!» – закричал Микут. «Конечно, при условии, что сначала выучишь все уроки!» «Ух!» <звук> <звук> – протянул мальчик, но видно было, что он огорчился не сильно. Проблема уроков появится только тогда, когда они вернутся на Сиднею. Это случится еще не слишком скоро, так что об этом можно пока забыть. «Ничего, я что-нибудь придумаю!» решил про себя Микут и хитро улыбнулся. И тут все смолкли и залюбовались закатом. Закат на планете Аруб был необычайно красив. Наконец Спасатель сказал: "Десептиконы, они улетели". Оптимус Прайн кивнул. "Как ты думаешь, они вернутся?" Оптимус Прайн ответил не сразу. Помолчав, он вздохнул и сказал: «Да, думаю, они вернутся, только это произойдет не скоро. им нужно залезать раны, приготовить новую хитрость». Он окинул взглядом своих друзей, взгляд этот был исполнен спокойствия и уверенности. Они вернутся, потом, но каждый раз, возвращаясь, они будут получать отпор и уходить, не хлебавшие. По крайней мере, пока существуем мы, автоботы, пока у нас есть такие друзья, как Мику и Поросюшка. А сейчас? А сейчас у нас есть время для мирного труда и для того, чтобы готовиться к новой встрече с десептиконами.